глава 15 свет из окна не смело кивнув немного обескураженной новостью в компании ведьмака я медленно побрела крыльцу стенд с расписанием занятий для каждого курса располагался в холле главного здания добравшись до него под все тем же смешливым взглядом я внимательно изучила строчки и впала в настоящий ступор часы некоторых предметов судя по всему нам несущественно сократили, но теперь три раза в неделю в графах для первокурсников значилась «Основа боевых искусств». «А зачем нам боевые искусства?» — спросила я, удивленная новшествами. «А зачем этот предмет нужен другим курсам?» — ответили мне вопросом на вопрос, заставив задуматься. Нет, я знала, что и ведьмы, и ведьмаки должны были уметь не только постоять за себя, но и при необходимости встать на защиту городов или деревень. «Да, только мы-то тут причем. Мы пока еще даже защищаться толком не умели. Три защитных наговора первого уровня и один второго были не в счет. Краткосрочные щиты не выдерживали серьезных ударов и не отражали наговоры выше второго уровня. Умение не только защитить себя, но и дать отпор врагу, будь он одаренным или нечистью, для необученных ведьм это необходимость», пояснил Элиот, вдруг став серьезным. «На севере Пятых земель участились случаи нападений на юных ведьм и грабежа». «А что ценного можно украсть у только закончившей обучение ведьмы?» – удивилась я. «Нет, было ясно, как день, что дом ведьмы мало отличался от обычного деревенского, но кому нужна обыкновенная утварь? Или сушеные травы? Без соответствующих знаний и дара ими все равно было не воспользоваться. Ну а денег у ведьм много никогда не водилось». «Свои услуги, по рассказам преподавателя, дежурные ведьмы чаще всего обменивали на конкретные товары или продукты». «Знания, малышка, знания!» – невесело усмехнулся Элиот, опершись плечом о стену рядом со стендом. «Крадут в основном гримуары, метлы, часы, другие заговоренные предметы и самих ведьм. Все это востребовано на черном рынке». «И ведьмы? Ужас вмиг настиг мое сознание!» А я похолодела, отчего захотелось немедленно обнять себя за плечи, чтобы согреться. «Ведьмы в первую очередь!» «Не понимаю». Покачав головой, я тоже оперлась спиной о стену. «Наивная моя!» «А что, по-твоему, можно сделать с хорошенькой молоденькой ведьмочкой?» Поинтересовался ведьмак, неожиданно коснувшись моих волос. Я покраснела. Не только от того, что расшифровала его намек, но еще и потому, что мужчина заправил мне за ухо выбившуюся из косы прядь. «Вот-вот», — продолжил он, словно не заметив моего смущения, по другому поводу. «Но хуже, когда их убивают. Три последние капли крови ведьмы несут в себе всю ее силу, все ее знания. За пределами пятых земель достаточно тех, кто желает могущества». Я испытывала смятение. С одной стороны, страх пробрал меня до самых кончиков пальцев, А с другой было как-то совсем уж неловко. Запомнив изменившееся расписание на завтра, я коротко попрощалась с Ведьмаком и поспешила уйти. Не планировала возвращаться обратно в общежитие до тех пор, пока не встречусь с Барсвелем, но сама не заметила, как очутилась в женском корпусе. По дороге на этаж мне встретились Марика и Риэна. Первая с восторгом сообщила об изменении их в расписании, но я ее радости не разделяла. Мне хватило и одного незапланированного разговора с Элиотом. Рядом с ним я почему-то не чувствовала себя в безопасности. Не было того комфорта, уюта, который я испытывала в присутствии его брата. Заставив себя еще час посвятить бытовой магии, я то и дело поглядывала в окно. Стоило только сумерком начать спускаться, как я призвала метлу и уже на ней вылетела на улицу. Через несколько минут должен был начаться ужин, Но я планировала провести это время с Барсвеллем. К этому часу он уже обычно возвращался домой. И пусть мне так и не удалось встретиться с ним на нейтральной территории, к разговору я была готова. Да, все еще злилась. Да, его мать была против наших отношений. Но при всем при этом мне его просто до невозможности не хватало. Рядом с ним я ощущала себя гораздо счастливее. Я летела довольно высоко, скрываясь в пожелтевших кронах деревьев, чтобы никто не смог засечь очередное нарушение правил. Виды открывались просто потрясающие. А кое за кого я даже успела порадоваться. Точнее, радовалась я как раз за себя, потому что, судя по всему, поползновения от каля в мою сторону больше можно было не бояться. Старшекурсник с упоением целовался под деревом со студенткой, чьи волосы были окрашены краской на манер моих. Марика говорила, что я стала законодательницей новой моды. Но, как по мне, все это было полнейшей глупостью. Мне нравился свой родной цвет волос, но и это тоже был неплох. Только темных прядей, как будто с каждым днем, становилось больше. И я боялась, что это влияние магии, которую я случайно получила от артефакта. Лишь бы только ее. Уподобиться поведением сестрам Вайерти мне точно не хотелось. Спешившись прямо на крыльце, я громко постучала в дверь. Нервничала просто ужасно. Но через несколько минут, когда мне не открыли, постучала вновь. Впрочем, открывать мне было попросту некому. Свет не горел ни на одном из этажей, а дверь была плотно затворена на замок. Постояв на крыльце еще немного, я решила вернуться позже, а пока провести время в лесочке между парком и аллеей. Уже собралась оседлать метлу, как заметила, неспешно идущего по дорожке преподавателя по защите. Дом Барсвиля был хорошо освещен, так что, не думая ни секунды, я перелезла через деревянную ограду и, пригибаясь в тени деревьев, пошла пешком. Выходить на дорожку больше не рисковала. Студенты ходили здесь крайне редко, так что встреча с преподавателями грозила мне как минимум осуждающими взглядами, а как максимум неудобными вопросами. Прикрывшись тенью очередного дома, фактически крадясь у его задней части, я совершенно не планировала ни за кем подглядывать. Яркий свет из окна освещал уютный дворик на три грядки, но привлекла мое внимание музыка. Эта мелодия в числе прочих сопровождала бал. Я узнала ее и в окно заглянула совершенно случайно. И тут же онемело. Ноги будто приросли к земле, пока глаза не хотели верить увиденному. И не верили. Потому что на диване... Рядом с преподавательницей по травоведению, целуя ее, сидел Элиот. Это был точно Элиот. Я убеждала себя в этом все то время, пока возвращалась назад, пока шла по тропинке среди деревьев, а сердце стучало так громко, испуганно, неверяще. Увидев Барсвеля, поднимающегося на крыльцо, я на миг обрадовалась. Взметнувшись вслед за ним, крепко обняла со спины, прижимаясь изо всех сил. — Мне тебя очень не хватало призналась я честно с облегчением выдохнув. «Так и знал, что ты тоже пойдешь под натиском моего обаяния, малышка!» Повернувшись, улыбнулся Элиот. «Элиот!» Внутри меня все разом оборвалось. Отпрянув от него, как ошпаренное, я смотрела в его глаза, на его улыбку, и... Ничего. Пустота без единой мысли, без возможности сделать вдох. «Тиана!» и ты чего?» Шагнул он ко мне, пока я медленно спускалась по ступенькам, двигаясь спиной назад. Я ж просто пошутил. Не стоит так пугаться, Тиана! Резко развернувшись, я оседлала метлу и взмыла в темнеющее небо. Последние слова Элиата я уже не слышала.